Глава вторая. Огненная длань. «Туда пойдем!» Светоч ткнул пальцем в расколотую вершину скалы, что поднималась над лесистыми горными отрогами. Озаренная заходящим солнцем, она казалась раздвоенным языком пламени, застывшим в вечернем небе. «Сейчас?» — удивился за «Засветло же не доберемся!» Что с того? буркнул старик и зашагал в сторону деревьев, по уже известной Юра тропинке с таким видом, будто часто по ней ходил. Царевич подумал, что так оно наверняка и было. Он и сам уже излазил окрестности избы Линты и на гору взбирался, осматривая округу. Первый раз едва почувствовав возвращение силы после той удивительной ночи, когда на грудь ему забралась бабкина змея, А потом явился во сне золотой ящер. А Юр пытался выяснить у линты, что значил тот сон. Но старуха лишь бормотала невнятец, упоминая старого хозяина избушки, колдуна Замару. Не то великана, не то змея огненного. На что надеялся тогда Юр, еще не окрепшими ногами одолевая горные кручи? Что увидит с высоты сияние золотых доспехов в облаках? Или старый хозяин избы явится ему и все объяснит сам? А Юр не знал, но тот сон долго не отпускал его. Они начали подниматься в гору. Тропинка петляла среди сосен и валунов, таких больших, будто их сбросил с горы какой-то бярский бог. Невиц с царевичем поднимались молча, тяжело дыша, то и дело поскальзываясь на влажной земле. Хватаясь за тонкие стволы, росшие повсюду рябины. А Юр время от времени с сомнением поглядывал на старика. Пока они идут по лесу, еще ничего, а дальше будет сложнее. На почти отвесную расколотую скалу А юры и сам пока не отваживался взбираться. Но Светоч поднимался бодро, как ни в чем не бывало. Поднимаясь на гору долго, до поздних сумерек. На закате тропинка привела на скалистый лоб. С него, пока-то уходящего прямо в пропасть, открывались головокружительные дали. бесконечные леса и где-то там, вдали, в туманной дымке, синеватая кромка гор. Лучи солнца, вырываясь из-под низких облаков, заливали бьярму слепящим огнем. Казалось, и сварха, отходя ко сну, желает благословить мир. А Юр подошел к краю обрыва, протянул перед собой руки и погрузил в сияние немигающие взгляд золотых глаз. Светоч встал с ним рядом и запел вечерний гимн из А Юр немного удивился. В столичном храме его пели иначе. Молитва Тулуму, пожалуй, меньше, походила на торжественный гимн, скорее на задушевную беседу. Но хотя слова были разные, смысл не менялся. Катится солнце за край миров, Свет его меркнет, тает тепло. Перворожденный бездонный тьмой Лик вековечный скрывает свой. «Не уходи, позволь мне гореть, Слаб мой огонь и недолг век, Силой своей меня одари, Властью из праха огонь сотвори». Вместе они пропели славу уходящему солнцу, провожая его на покой, призывая вернуться поутру и взглянуть на свой мир оком милости. Здесь, на пустынном склоне, где были только они двое, единство с небесным отцом чувствовалось как нигде. У Аюры не было никаких сомнений, что Исварха смотрит на них так же, как и они на него, и внимает каждому их слову. Закончив петь, царевич обернулся. Расколотая надвое, будто ударом молнии или божественного меча, вершина горы маячила уже прямо у них над головой. Она казалась обманчиво близкой. — Нет, еще долгий путь, — выслушав его, — ответил невид. — Сейчас пройдем немного, я знаю полянку, где можно заночевать. Отдохнем, а как взойдет луна, полезем дальше. — Ночью в темноте лезь на скалу? — усомнился Аюр. — Я могу забраться на нее с закрытыми глазами, — ответил старик. Как сказал Светоч, так и оказалось. Когда солнце совсем ушло и все окуталось тьмой, они вышли на ровную полянку в роще кривых горных сосен. — Дальше деревьев уже не будет, только кусты, но потом лишь голый камень, — переводя дыхание, сообщил Аюр. — Смотрю, ты тут прекрасно освоился. — Да, я поднимался до суда и не раз, а дальше пока не ходил. — Скоро местные белки при твоем появлении будут стрекотать от радости. — Ты о чем? — насторожился юноша, уловив насмешку. — Я хочу тебе напомнить, что ты — государь всего этого. — Невид обвел рукой темное пространство, озаренное лишь слабым светом восходящей луны. — И все, что ты увидишь с вершины, — тоже твои владения, вернее их крошечная часть. Ты уже вполне здоров, пора возвращаться в столицу. А Юр промолчал. «Можно, конечно, надеяться, что Исфарха возьмет тебя за шкирку и, как щенка, перенесет в лазурный дворец», — раздраженно продолжал старец. «А там сожжет пламенем своего гнева душу губы и лжеца Кирана и усадит тебя на престол. Но летописания не упоминают, что такое бывало прежде. Так что ждать придется долго. Чего ты хочешь?» — просил Юра вытягиваясь на траве. — Я хочу сидеть за столом в избе у линты и ужинать. Полагаю, и ты тоже. Но никто не исполнит должного вместо тебя. — Послушай, не вид. Царевич приподнялся на локте. — Вот ты говоришь о моем долге передорадтой. — Поверь, я тоже о нем все время думаю. А еще о том, что всего моего войска — два калеки и половонная бабка. И если я прилюдно объявлю свое имя, то буду немедленно схвачен людьми Хирана, как самозванец. Не ты ли сам это твердил, покуда я тебе не поверил? Да что говорить. Убийца добрался до меня прямо в твоем храме. Убийца. Пробормотал Светоч, не отвечая на его вопрос. Его звали Ряпушка. Никто толком не мог сказать, чем он занимался прежде, чем прижился на храмовой кухне. Его полагали безобидным дурачком. Однако, как выяснилось, ошиблись. Ряпушка с детства побирался возле рыбного торжища. Там-то он и приметил, что глупцу подают больше. Вот тогда он сперва поглупел, а затем исчез. Говорили, ушел с торговыми гостями. Три зимы к ряду о нем никто ничего не слыхивал. Вернее, почти никто. Потом он вернулся в Белозору, прибился к кухарям, а сам несколько лет лазутничал в храме, выведывая наши тайны. И вот, когда ему стало известно, что у нас скрывается сын Ордвана... — Погоди, — перебил Аюр, — откуда тебе все известно? Парень на моих глазах выбросился из окна в море. Его что, поймали? — Его нет, но обнаружился еще один лазутчик. — Храмовый лекарь, который за тобой ходил. — Что? Да он был рядом со мной каждый день. Я ел и пил из его рук. — На твое счастье, — усмехнулся Светощ, лекарь служил не Кирану, а наместнику Аршалаю. — Наместнику Бьермы? — в замешательстве спросил Аюр. И он тоже хочет моей смерти. Насколько я знаю, Аршалай желает лишь одного. Чтобы никто не мешал ему единолично править этими землями. Зачем ему твоя гибель? Но ее желает твой родич Киран. Это далеко не первая попытка тебя убить его приказ. На твое счастье, Ряпушка был лишь худосочным пареньком из Бьяров. а каким-нибудь головорезом Накхом. — Не говори так о Накхах. Ты вовсе не знаешь их. Они храбры и преданы. Глаза невиды так блеснули в темноте, что Аюру стало не по себе. — Слово сказать, — произнес жрец, — в Аршалае имеется свой отряд Накхов. С его предводителем по имени Данхар наместник очень дружен. За много лет они ни разу не поссорились и во всем помогают друг другу, особенно в разных темных делишках. В обмен на поддержку оружием наместник позволяет Данхару творить произвол везде, где тот появляется. Может быть, известны и тебе Накхи другие, но в Бьярме я не слышал об их племени ни единого доброго слова». Весь северный край боится и ненавидит личную стражу наместника. Детей змея считают здесь кровопийцами, творящими расправу развлечения ради. Лицо царевича стало упрямым. «Зачем ты мне все рассказываешь? Хочешь доказать, что ни в столице, ни в Бьярме и нигде во всей Аратте у меня нет союзников? Так я знаю». Вот и делаю единственное, что могу. Прячусь. Невид покачал головой. Это не ты прячешься, это мы, жрецы Северного храма, помогли тебе, тайно увезли из Белозора поселили у Линты. Однако нельзя же прятаться вечно, ах, Йор. И тогда Верчего посадил себе на спину старичка Бьяра. А ведь для того, чтобы воткнуть тебе в затылок длинную, острую щепку, не нужно ни молодости, ни особой силы. Ты бы умер, не успев понять, что произошло. А Юр хмуро промолчал. Тебе нужно перестать быть мальчишкой. Ты, повелитель рад ты сам уже убедился, что именно тебе предопределено спасти державу. Так пойди и сделай. — Ну как? — вздыхая спросил Аюр. Я же сказал, у меня нет войска. — Ты — сын солнца. — А самое главное, — усмехнулся Невид, не забывай, что ты за Арнезьен. — Биярские богохульные выдумки, — поморщился юр Мне претит ими пользоваться. — О, нет. Сейчас в них единственная твоя настоящая сила. Тебе, верно, кажется странным, что это говорит джейцес Вархи? но за вздорными суеверями порой скрывается истина бьяры сами не знают какие грозные сокровища таятся в их землях у нас есть ключ к одному из них твое кольцо лучника а протянула юр я помню ты хочешь найти лук и свархи видел расколотую вершину над нами По преданию она стала такой после того, как Замара выстрелил в нее огненной стрелой из волшебного лука. — Ярские сказки. — Где этот волшебный лук? Может, его и на свете-то нет? — Не вид, — улыбнулся. — Расскажи-ка мне о твоем вещем сне, — попросил он. — Откуда ты о нем знаешь? А Юр запнулся. — Ах, ну, конечно, от линты. Она, должно быть, посылала тебе весть. Да ты из-за него сюда и пришел. Рассказывай, Аюр. Ладно, слушай. После того, как сон был подробно пересказан, Невид встал и некоторое время расхаживал в темноте, бормоча себе под нос. Вот видишь, в руках у Замары был лук с огненными стрелами. Но ты говоришь, он стрелял в тебя? «Мне сперва так почудилось», — помолчав, ответил юр «Но потом я, знаешь, о чем подумал. Этот золотой то ли человек, то ли змей стоял прямо против меня. Я ведь помню, как он стоял, как он лук держал. Нам с сестрой в детстве, помнится, наставник говорил, умелого стрелка, видно уже потому, как он стрелу из стула достает. И он промахнулся по мне, стреляя в упор». ты к чему ведешь я подумала может он стрелял в кого то за моей спиной светоч остановился и поглядел на небо среди медленно плывущих по небу туч вспыхивали звезды уже совсем ночь сказал он давай поспим пока не начнет светать а как чуть разведнеется сразу пойдем дальше Надо непременно успеть на вершину к рассвету. Сон был беспокойным, и рваным. Под утро путешественников разбудил холод. В синих сумерках они вновь начали карабкаться на скалы, теперь почти безжизненные, продуваемые студенными ветрами. Когда, наконец, забрались на вершину, невид бросил взгляд на розовеющее небо и встал неподвижно. — Что дальше? — пытаясь отдышаться, после быстрого подъема спросил Аюр. — Сейчас сам все увидишь. Как взойдет солнце, оглянись назад. Ждать пришлось недолго. Вскоре над черной кромкой далеких гор поднялась солепящая полоса. Аюр обернулся и обомлел. На сером камне один за другим вспыхивали золотые огни. Будто огненные капли они были щедро разбросаны по всей вершине горы. Они мерцали, образуя огромную светящуюся ладонь. А Юр с невидом стояли прямо в середине ладони. — Что это? — ошеломленно спросил царевич. — — Место, о котором знают очень немногие. Говорят, Исварха оперся на вершину, оставляя землю. Обратись к нему, и он тебе ответит. Здесь не надо приветствовать его словами гимна. Задавай вопрос. — О чем я должен спрашивать? — завороженно оглядываясь, пробормотал Айур. Что за глупые речи? — нахмурился Светоч. Кто из нас его сын? Твоим словам он и станет отвечать. спрашивая о том, что у тебя на сердце. Юр еще раз поглядел на сверкающую ладонь. Он чувствовал, как на лбу у него выступил пот, а в горле пересохло, будто в жару. Он глядел на алый край солнца, медленно встающий над туманной бьярмой. Даже захотел он сейчас спеть рассветную песнь, Он не смог бы ее вспомнить. Здравствуй, небесный отец, Дарующий свет и тепло. Наконец выдавил он, унимая дрожь. Угляди на меня. Ответь мне. Дай мне хоть крупицу твоей мудрости. Солнечная держава в беде, Страх и смута поселились в ее границах. Дай мне силы одолеть их. Я хочу спасти Аратто от гибели. Хочу, чтобы в мой дом вернулись мир и покой. юр прерывисто вздохнул и умолк. Алый диск поднимался все выше. Нестерпимо яркий, огромный. Царевич не отводил взгляда. Ему почудилось, что он видит в его сиянии лицо отца. Видение становилось все более явным. Теперь Аюр хорошо различал каждую черточку. Небесный отец улыбнулся. Губы его шевельнулись. А Юр перестал дышать, стараясь расслышать ответ. Но это было излишне. Единственное слово громко прозвучало в его голове. Пещера! Затем лик исчез, скрылся в сизом мареве облаков. Сияние ладони погасло, и молодой государь обессиленно опустился на камни. — Ну, о чем ты спросил? Подошедший светоч тряс его плечо, будто желая пробудить ото сна. Я спросил, как спасти Аратту. — И получил ответ? — Да. — Наверное, да. Я должен найти пещеру. — Пещеру? — нахмурился старец. — И что дальше? — Пока не знаю. — И где она? — И это мне неизвестно. А Юр подумал и добавил, но я уверен, куда бы я ни пошел, я найду ее... К Замаровой паде Аюр с наставником вернулись около полудня. Царевич принюхался и сглотнул. Еще из бани показалось из-за леса, а в воздухе уже вкусно пахло рыбными пирогами. Линда встретила их у ворот. — На гору лазили. — Тебе-то что за дело? — отозвался Светоч. — Хоть бы и лазили. Старуха не удостоила его ответом. «Стало быть, уходить скоро будете», — проворчала она. «Откуда ты знаешь, где мы были?» — удивился Айура. мне о птицы с утра насвистели. Да и самой догадаться несложно. Пять пальцев не всякий день кажутся. Расскажете, что там пригрезилось? Или мне старый умолкнуть и язык не распускать?» «Вот именно!» Нахмурился Светоч. Умолкни и не распускай. И это легче легкого, а только как вы за Марово могилу искать будете, если я буду сидеть как мышь под веником да безгласно кашу вам подавать? А Юр изумленно уставился на нее. Ты знаешь про пещеру? Что знаю? О том, где она, или о том, что тебя в нее потянет? — ехидно отозвалась Линта. — Говори уж, — буркнул Светоч. — Благодарю тебя, милостивец, за название, — церемонно раскланялась старуха. — Ну, слушайте, что люди сказывают. К Замаре бывало много людей ходило, особенно яры что в Берестяных Коттах живут. Он многим помогал, кому делом, кому советом. Но, как стал он стар, все реже людям показывался. И вот однажды пришло ему время помирать. Или не помирать, не знаю, он же не нам чита Обернулся он змеем, лег в еловую колоду и заснул вечным сном. Самара вопать наполнилась чудными и жуткими знамениями. Что из того было правдой, что нет, не ведаю. Но вскоре пришли из дальних лесов дикие люди. Были они вроде бьяры, только здоровенные, как вот наш Толи. Племя их зовется вурсами. И явились, будто знали, зачем пришли. Забрали домовину с чародеем, да и унесли ее с собой в пещеру на Черной горе. «Куда — Куда? — в замешательстве спросил Аюр. — Погоди. «Ты сказала Вурсы?» Царевич слыхал это слово давно, но оно врезалось ему в память, да и не мудрено. Он резко обернулся к Светочу. «Вурсы, это ж те наемники Кирана, которые хотели меня убить в столице. Помнишь, в подземелье? Ты тоже там был?» «Помню. А как же?» — кивнул жрец. «Словом шли они в леса!» — продолжила старуха. «А потом слух пошел». Дескать, с недавних пор завелось нечто там, на каменных хребтах. Линта махнула рукой, куда-то залез. — А на многим нам грезится великан в сиянии, будто золотом облитый, и голова-то нечеловеческая, а змеева. — Ох, Линта, выдумщица! — покачал головой Светоч. — Я ведь помню Замару. Не был он змеем, и сияние от него не исходило. А те, кто за ним пришел, да, есть в Ярме такое племя, дикое и свирепое. Живут в горах у кромки великого льда, никого к себе не пускают. — Мне почем знать? Я Замарова очень не видела, — отозвалась старуха. — Зато дух его сюда порой наведывается, шепчет. Светоч пристально поглядел на старуху. "А же ты когда той пещеры пройти знаешь?" "Да что ты? Откуда?" замахала она руками. "Там же земли вурсов. Те кого хочешь сожрут. Разве только сам Замара пропустить пожелает?" "Вот что" вмешался Юр. "Кто бы ни был этот Замара, умер он или не умер, а Господь Солнца сказал, что мне туда надо идти". Он поежился невольно, вспоминая подземелья в особняке Артанака и трех убийц, рыскавших во мраке. — Возможно, если тебя призвал сам Замара, стражи пещеры тебя не тронут, — мгновение подумав, заявил Светоч. — Однако я на всякий случай пойду с тобой. — Благодарю, — склонил голову царевич. В душе он, впрочем, сразу повеселел — Он отлично помнил, как Светоч в одно мгновение отвел глаза убийцам и заставил их сражаться друг с другом. — А еще, — продолжала Линта, как будто всего предыдущего было мало, — охотники говорили, в тех горах неладно стало. Деревья поют, камни сами по небу летают. Светоч пожал плечами. А Юра же сразу припомнилось каменное строение на вершине горы в затуманном краю. Его тоже называли домом великанов. Местные ингри считали, что в нем живет бог ветра. А Юр бы и не поверил, когда бы не видел своими глазами, как поряд в небе в размером с быка. Так бывает, коротко сказал он. Я сам видел. Видел? Повернулся к нему Светоч, подняв бровь. Да, на великой охоте. Я был тогда ранен и не разбирал сна и яви, но мои люди сказали, что вокруг святилища, где я лежал в бреду, летали камни. Я и сам потом видел обломки каменного дома, разбросанные на сотни шагов. Так, так. Значит, ты был ранен и вокруг тебя летали камни. Будь здесь жрец Хаста, он подтвердил бы мои слова, мог бы подтвердить и Ширам. Но те же неведомые силы скинули его со скалы, а сбить сарсана с ног непросто. Я пробовал. — А годи ты со своим сарсаном! — чуть поморщился глава северного храма. — Было ли что-то еще? — Да, мне тогда опять привиделись золотые корабли. — Это хорошая новость! — тихо проговорил Невид. Ты знаешь, что это за корабли? — с любопытством спросил юр «За последний год они уже несколько раз снились мне, когда я бывал ранен или болен». «Быть может. Но об этом потом. А сейчас мы должны собираться. Линта, ты можешь хотя бы рассказать, в какую сторону ушли тогда вурсы?» «Рассказать могу. А чего ж нет?» — согласилась старуха. «А лучше птичку пошлю вам, путь указать». Она подняла руку. Ворон, будто ждавший знака, спорхнул с торчащего в небо комле ограды и опустился ей на предплечье. — Хозяину лети! — потрепав его клювастую голову, шепнула она.